Голова 4 Режиссер буквально влетела в залитую солнцем комнату, где Дэш и Дилан Райт сидели в ожидании начала нового рабочего дня. «Через 15 минут вы нам понадобитесь внизу», сказала энергичная брюнетка, имя которой братья никак не могли запомнить. «Просто, чтобы вы знали, окей? Спускайтесь». Унылый график последних дней съемок братья пытались разнообразить тем, что играли в игры на смартфонах. Близнецы Райт начали свою актерскую карьеру в возрасте пяти лет и уже привыкли к тому, что каждый день в их жизни и могут входить самые разные люди. «Внизу?» — переспросил Дилан, ухмыльнувшись. «Зачем? Мы снимаем новую сцену?» Режиссёр вскинула бровь и продолжала смотреть прямо на Дэша, как будто только его ответ имел какую-то ценность. Дилан помахал ей в надежде привлечь внимание. «Эй, ау! Я невидима или как?» «Хорошо», — виновато кивнул Дэш. «Спасибо». Режиссёр моргнула и вылетела из гримёрной, словно не хотела ни единой лишней секунды провести в их обществе. Дэш резко обернулся к Дилану. «Я невидима или как?» — передразнил Дэш, сверля брата взглядом. Дилан нахмурился. «А что я должен был сказать? Я же для нее пустое место». Дэш вздохнул и передернул плечами. «Думаю, твои выходки уже всем поперек горла». «Это не выходки», — возразил Дилан. «Это шутки». «Шутки, как правило, не стоят никому денег. Если крадешь у людей, нечего рассчитывать, что они проникнутся к тебе симпатией». Я беру у них меньше, чем ты думаешь. Дилан скрестил руки на груди и насупился. Да и кому какое дело? С завтрашнего дня им больше не придётся меня терпеть. Жду не дождусь, когда оставлю это место. Близнецы были практически неотличимы друг от друга. Одинаковая тёмная кожа, кривоватая ухмылка и ямочки на щеках, яркие тёмные глаза и короткие вьющиеся волосы. С пяти лет они снимались в популярном ситкоме «Папа в непонятках». Главным героем сериала был незадачливый отец большого семейства, работающий частным детективом. На протяжении семи лет близнецы по очереди играли младшего брата, очаровательного шепелявого ребёнка по имени Скутер, которого за глаза все звали Скунсом. Близнецам уже осточертела эта сверхостроумная шутка, особенно когда их так называли в реальной жизни. Недавно главный сценарист сериала решил убрать скутера из сюжета, отправив его учиться во Францию. Сегодня мальчикам предстоял последний день съемок. Когда Дэш и Дилан об этом узнали, они были просто раздавлены этой новостью. Особенно Дэш. Он впал в такое отчаяние, что родители пригрозили отправить его в больницу, если он не успокоится. Он никому не говорил, что чувствует себя виноватым из-за того, что был недостаточно строг с Диланом и не помешал всем этим его выходкам, его шуткам. Возможно, он мог каким-то образом повлиять на брата, и тогда они продолжили бы сниматься. Дилан заверял его, что скоро им подвернётся что-нибудь получше, но это не помогало. С недавнего времени Дэша всё сильнее снедала беспокойство. Последние несколько недель... Ему снились яркие кошмары о Дилане. В этих снах брат был в какой-то опасности, и ответственность за его спасение лежала на Дэше. Дэш просыпался во мраке и бежал по коридору в спальню Дилана, чтобы удостовериться, что с тем всё в порядке. Обычно он находил брата мирно сопящим в постели, пребывающим в полном неведении относительно его тревог. Но две ночи назад Дэш обнаружил, что кровать брата пуста, а скомканные простыни раскиданы в беспорядке. Дэш выбежал на улицу в ночь, он сворачивал в незнакомые переулки и несся по пустынным улочкам, пока не очутился на огороженной заброшенной стройке в трех милях от дома. И он бродил по этой широкой, обветшалой площадке, зовя брата в страхе обнаружить его изуродованное тело под грудой щебня или в захлопнувшемся мусорном баке. Но когда приехал отец с полицией, они принялись убеждать его, что Дилан, целый и невредимый, всё это время был дома. Позднее, когда Дэш своими глазами увидел лежащего в постели Дилана, у него отлегло от сердца. Ему не верилось, что всё хорошо. Он был уверен, что Дилан куда-то ушёл и что его нужно спасать. Некоторое время спустя, когда мальчики до поздней ночи засиделись в комнате Дилана, Дэш рассказал брату, что ему пришлось пережить. Дилан посмеялся над ним и сказал, что нужно взять себя в руки, иначе родители отправят его учиться во Францию, и больше он никогда их не увидит. Дэшу стало лучше. У него уже слипались глаза, и Дилан предложил ему переночевать у него. Когда Дилан встал, чтобы выключить свет, взгляд Дэша упал на его босые ноги. В окружившей их темноте Дэш побоялся сказать брату, что на секунду увидел Дилана в какой-то чужой кровати с почерневшими и окровавленными ступнями. «Эй!» — позвал Дилан из дальнего угла залитой солнцем комнаты. «Ты видел письмо, которое только что пришло на почту?» Дэш покачал головой. «С тех пор, как...» темноволосая женщина пришла позвать их на общее собрание, он с головой ушёл в игру на телефоне. «Тогда посмотри. По-моему, очень даже интересно». Введя пароль и зайдя в приложение, Дэш увидел сообщение с неизвестного номера. Отправителем значилась компания «Ларкспур Продакшнс». В теме стояло «Важно! Для вас есть новый проект». Дэшу стало не по себе. «Дилан, Дэш, как дела, мальчики? Надеемся, что у вас всё хорошо. Мы были рады узнать, что фиаско с папой в непонятках не повлияло на ваши амбиции. Как большие фанаты скутера, мы понимаем, что просто не можем не известить вас о новом потрясающем проекте, который у нас назревает. Сценарий уже готов, и мы бы хотели, чтобы вы как можно скорее с ним ознакомились». Мы читали, что вы оба любите фильмы ужасов. У нас есть для вас кое-что по-настоящему страшное. Дом с привидениями, несколько убийц-психопатов и сюжет настолько интригующий, что вы даже не можете себе представить. Мы уверены, что вы оба прекрасно подойдете на главные роли близнецов, ключевых персонажей этой истории. Если наше предложение вас заинтересовало, пожалуйста, дайте нам знать, и мы тут же вышлем вам сценарий с наилучшими пожеланиями, дел Ларкспур, генеральный директор компании «Ларкспур productions «Странно», — заметил Дилан. «Не находишь?» Дэш вздрогнул. Он не заметил, как брат пересёк комнату и уселся на полу рядом с его стулом. «В каком смысле странно?» «Ну, в смысле, что на этот раз у каждого будет свой герой. Раньше у нас всегда была общая роль». И ты думал, что так будет всю жизнь? Нет, но, ну, понимаешь, режиссёры всегда считали, что твоя версия «Скутера» лучше моей. Не говори глупости. Дэш старался, чтобы голос звучал ровно. Он знал, что брат прав. Он также подозревал, что это одна из причин, по которым Дилан вечно не в ладах со съёмочной группой. В этом сериале мы играем абсолютно одинаково. Всегда. Дилан закатил глаза. Ну... «Ты предлагаешь согласиться?» Дэш какое-то время помолчал, думая о своих зловещих снах. «Я не уверен, что готов сниматься именно в фильме ужасов». И в этот самый момент оба телефона пискнули. Новое письмо. И снова отправитель компания Ларкспур productions Перед тем, как прочитать сообщение, мальчики удивлённо переглянулись. Дэш зачитал вслух. «Не волнуйтесь». «Сценарий не слишком страшный». Он посмотрел на брата, потом оглядел комнату, словно надеялся увидеть направленный на них объектив скрытой камеры, и нервно хихикнул. «Они нас подслушивают?» «Ну да, конечно», — фыркнул Дилан. «Им же так сильно хочется нас заполучить». «Дэш, расслабься. Наверняка они просто сначала отправили то письмо, а потом решили уточнить. Не будь таким трусишкой». «Сам ты трусишка». Подумав немного, Дэш улыбнулся. «А приятно вновь чувствовать себя востребованным». Дилан хлопнул брата по колену. «Мы будем звёздами кинематографа!» «Ладно, в таком случае кто им ответит?» спросил Дэш. «Ты или я?»